— Кто вам это сказал? — Никто, но я знаю. — Очень сожалею, но должен сказать вам, монсеньор, что вы ошибаетесь, — бесстыдно заявил Гасконец, помнивший данные им австрийское обещание. — Я сам видел, как вы шли по галереи. Это от того, что меня провели по потайной лестнице. — А зачем? — Не знаю, вероятно, тут какое-нибудь недоразумение. Мазари не знал, что нелегко заставить Д'Артаньяна сказать то, чего тот не хочет говорить,